Овальная зала средних размеров была декорирована в том же унылом стиле, что и часовня. Правда, окна тут были. Проемы между ними занимали фрески с лысым бравастиком и его приятелем-драконом, и скульптурные изображения на ту же тему. Несмотря на солнечный день, окна были тщательно задернуты тяжелыми, неприятно-коричневыми портьерами, и даже маленькая талика солнечного света не осмеливалась проникнуть в помещение. Зал по традиции освещался страхолюдными лампами. По периметру его на сером каменном полу были расставлены жесткие, даже на вид, стулья с высокими спинками, штук 50. Сплошной круг их прерывался небольшим возвышением с белой кафедрой и маленьким столиком, похожим на детскую парту. Там сидел щуплый мужичонка, тонувший даже в своей маленькой рясе, с пачкой листов и письменными принадлежностями. Наверное, секретарь совета. Стулья были заняты существами в серых балахонах с капюшонами. По краю балахонов шел толстый черный кант. Видно, не все жрицы придерживались диеты, избранной авантусом, поскольку наблюдатели заметили и весьма крупные, даже тучные экземпляры служителей Даримана явно не ограничивающие потребности своего тела в пище насущной. По правую сторону от писаря сидело пятеро мужчин, чье мускулистое телосложение не могли скрыть стандартные балахоны. Впрочем, присмотревшись, Элька заметила на груди у качков вышитое изображение черного меча и решила, что эти ребята относятся к другой разновидности монахов, нежели большинство. Слева от кафедры восседала еще пятерка мужчин, чьи серые балахоны украшал белый кант. Лукас и Гал, вытянувшие свои, казалось, неподготовленному наблюдателю бесконечными ноги, сидели рядом с меченосцами на точно таких же стульях, как и все. Концерт жрецы все-таки закончили, но, судя по дивно-оливковому оттенку лица чувствительного мага, не так давно. Похоже, Авандус – даже успел продекламировать собравшимся братьям большую часть пышной приветственной речи. Когда включился звук, архижрец как раз торжественно вещал, воздев свои костлявые длани к высокому потолку. «В преддверии дня сошествия Даримана собрались мои братья ищущие, очищающие и покровители со всех провинций великого государства нашего, Дарима Верона» на большой совет. Да прибудет с нами дух Даримана, да направит великий Нариман нас на единственно праведный путь, дарует силы, укрепит нашу волю, наделит ясностью взор и просветит мысли. Отбеливатель купи, Плинтус. Больше уже, боюсь, ничто не поможет. Тихо и зло посоветовала Элька, а заодно и освежитель воздуха. «И да придаст сил для борьбы с поддавшимися искусу разрушителя отступниками, да будет прославлено имя Даримана в мирах!» Возопил Авандус, потрясая костлявыми руками. «Только бы снова пить не начали, а то я в голос завою!» — едко шепнула Эль Кавору. «Крепись, дорогая, а то услышат, решат, что это им божество отвечает и по второму кругу весь концерт устроят». Зловеще намекнул Рент. «О, только не это!» Испуганно выдохнула девушка и поспешно замолчала. «Пусть не смущает вас, братья, и не ввергает в гордыню присутствие на нашем совете посланцев богов, ибо они тоже суть покорные исполнители воли великих. Надо же!» Изумился Рент. И с требовательной обидой, словно обманутый клиент какой-нибудь пирамиды, вопросил. «А почему мне об этом раньше не сказали?» «А никто, кроме Вантуса, не знал», — шепотом пояснила Элька. «Начнем же, совет наш, с обычным смирением и усердием, ибо если и есть сила, способная одолеть черное зло, то только в душах праведных она кроется», — провещал Авандус. «Ну, тогда вы, ребята, пропали!» Вновь не удержалась от ехидного комментария девушка. «Брат, ищущий нома, что скажешь ты совету об истекшей восьмидневке?» Осинив себя знаком меча, со спокойным достоинством попросил архижрец. Тощий писарь навострил пёрышко и деловито зашелестел бумагой, готовясь вести протокол совета. «Нет радости в словах моих!» Продолжают поступать донесения из провинции о появлении все новых меченых проклятием. Под черным крылом зла многие искусу поддались и душу дракону черному продали. Но утешьтесь, отступников находят прежде, чем успевает свершиться окончательное превращение. По-военному четко начал докладывать один из типов балахуни с мечом. Жилистый мужчина с безразлично жестким лицом и холодными как бутылочное стекло светло-зелеными глазами. За восьмидневку истекшую, ищущими и людьми прочими способствующими, что бескорыстно Дариману преданы, двенадцать грешников сочтено. Четверо, тяжести греховной устрашившись, по воле собственной, переселив соблазны черные, отдались в руки братьев. Еще двое не вынесет тяжести зла на душу павшего. Неизменное малодушие проявили, и нечистой сущности своей самовольно тело покинуть помогли. Прочие же шестеро в служении злоупорствовали. Своё проклятие сокрыть пытались под видом немощи телесной, но тщетно. Разоблачены были по воле Даримана и преданы в наши руки. Семеро проклятых в келье очищения уже доставлены, остальные в пути. Имена их названы позже будут. Пока скажу лишь одно, братья. Трое проклятых, что свою суть скрывали, снова из мануа доставлены. По правую сторону от кафедры, в самой середине ряда стульев, заерзал на своем жестком сиденье и попытался съежиться, пухлощуки. Даже капюшон не скрывал этого, добродушный на вид, лысый по природе, а значит, любимый, согласно местным суевериям Дариманам, толстячок с лукавыми карими глазками. Только сейчас в глазках этих стояло сплошное отчаяние и страх и безнадежное желание стать невидимым. «Жрец-покровитель Мануафором!» Обвиняющий перст Авандуса безошибочно указал на толстячка. «Веренной опеки твоей провинции!» В грехе погрязла. Фаро попытался пробормотать что-то в свое оправдание. Элька разобрала только слово «случайность». «Не бывает случайности в мире плотском. Все в руке и по воле Даримана Великого вершится». Взревел Авандус, словно противоугонная сирена. «Покровитель — пример святой, отражение Бога, землю опекающие...» «Какой же пример ты своей пастре подашь, если поста перед днем сошедствия соблюсти не в силах?» Толстячок еще больше сжухался и снова забормотал неразборчиво какие-то слова. «Кажется, лишь хлеб и вода». «А не каплуны жирные и вино?» Едко, в такой полной тишине, что слышно было поскрипывание стула под отсидевшим пятую точку Лукасом, язвительно осведомился архижрец. Фаро стал бел, как снег. Похоже, Авандус угадал основные блюда его любимой диеты и, нервно покашливая, переплел пухлые короткие пальчики, лишенные всяких украшений. Прочие жрецы-покровители легким шумом дружно начали выражать недовольство попавшим в немилость коллегой. «Восьмидесятикратно круг покаянных молитв надлежит прочесть тебе, Фаро!» И строгий пост блюсти постоянно, дабы очиститься в глазах бога нашего, Чтоб отвести гнев его от народа Мануа и защитить паству от искуса дракона черного. Если ж не простит тебя Дориман, и снова проклятые числом значительные объявится, Придется для Мануа нового жреца-покровителя искать» закончил свою гневную проповедь архижрец. «Бедный толстяк! Они своими постами да молитвами его просто уморят!» — хмыкнула Элька, чувствуя невольную симпатию к жертве Авандуса. «Не ощущалось в жреце покровителей Мануа подлости или коварства, только бьющие через край жизнелюбие, никак не вязавшееся с мрачной религией Дарим Аверона». Архижрец, Вынеси вердикт, оставил затюканного фару в покое и обратился к одному из жрецов в с белым кантом. «Брат Сента, жрец очищающих, что поведаете вы нам?» Из-под капюшона с белой оторучкой проглядывал только мясистый лилово-прыщавый нос брата, когда он начал маловыразительно бормотать, испытывая серьезные проблемы с артикуляцией. Очищения в подземных кельях сейчас проходят 26 грешников, семеро из коих доставлено в эту восьмидневку. Братья, очищающие, неустанно молятся за души Лауры Кенте и Аннет Буше, простых горожанок Дарима, стражника из Блум, гатье Франсуа Перьемана, торговца из Убира, графа Монтене Алуискова, алуйского Сента добросовестно перечислял имена, род занятий и происхождение несчастных, брошенных в темницу фанатиками Доримана. Возле закоснели и не склонны к раскаянью, а лишь к окончательному очищению шестерогожи. Поль Версан, ювелир и его жена Карин из Мануа, странствующий лекарь Франс Лабье, цирюльник Бурже из Ликона, Девица Ильен из Малого Убира перешел к следующему пункту Синто. Посланцы с совершенно каменными надменными лицами слушали доклад Бубнила Жреца и тщетно пытались сообразить, о чем демоны побери вообще рассуждают на совете и кто, чем и за что проклят. «Видишь ли, Лукас?» Скоренько, пока Синто занимался перечислением, наконец пояснила Элька. Тут над миром комета пролетела, а потом местные по одному или пачками начали в драконов оборачиваться. А поскольку главным врагом Даримана дракон числится, то несчастных перевертышей сочли отродьями зла, и на них жрецы теперь облаву устраивают. «Благодарю, мадемуазель, понятно», — одними губами прошептал Лукас. «Да, завтра в Даримавероне великий день сошествия Даримана». Промолвил Авандус. «Согласны ли вы, братья, что в час зари души несчастных, что поддались искусу дракона, должны быть вырваны из-под его власти во славу нашего бога и во спасение?» Скорее всего, вопрос был чисто риторическим, но все собравшиеся охотно забормотали или закричали что-то утвердительное. Оппозиции, во всяком случае видимой, ни по одному из обсуждаемых вопросов у Авандуса среди жречества не наблюдалось, так что нужды в подсчете голосов или тайном голосовании не возникло. «Завтрашний искупительный рассвет станет для семерых грешников истинно очистительным рассветом вечной жизни». С садистским удовольствием заключил, подождав, пока хвалебные возгласы в честь Даримана умолкнут Авандус. «Это их жечь будут!» Перевел магу и галу вор понятие «очистительный рассвет» на приземленный лад. Лукаса едва заметно перекосило. «Окажут ли посланцы богов честь нашему миру? Будут ли лицезреть последние очищения в день великий? Присоединятся ли к нашему восторгу и восхвалению Даримана? Торжественно осведомился архижрец, будто на пир звал. «Соглашайтесь!» – порывисто посоветовала Элька, поддавшись какому-то интуитивному толчку. «Это наш долг!» – важно ответил месье Дагар. «Да!» – обронил Гал. «Ныне же другие дела нас призывают!» Когда было надо, Лукас умел болтать языком не хуже Авандуса. Но сейчас маг не был настроен метать бисер слов перед жрецами-пироманами. А спрашивать у фанатиков, нет ли другого способа избавлять несчастных от проклятия, кроме сожжения, было бессмысленно. Украдкой дотронувшись до воителя, маг нажал на камень перстня, и пара мужчин исчезла, не прощаясь из мрачной залы, оставив совет идти своим чередом. Посланцы вернулись в дом, и зеркало потухло. «Похоже, мадмуазель успела многое разузнать», — изрек Лукас с внимательным ожиданием, посмотрев на Эльку. «Пока вы, меломаны, концертом наслаждались, я с Шарлем тет тет успела парой словечек перекинуться», — небрежно согласилась девушка. «Да вы и сами, если пожелаете, с ним поболтать сможете, как только он от Макса вернется». «Мадмуазель похитила монарха Дарима Верона?» — удивился лукавый маг. «Почему так сразу похитила? Со мной что, симпатичные мальчики по доброй воле не пойдут? Ты на это намекаешь?» Обиделась девушка, собравшись немножко поскандалить, но не успела. «О, а вот и монарх!» Хихикнул Рент, махнув в сторону двери в зал, куда как раз входили Мирей и Шарль с задумчивым восхищением на лице. «Все укрой выжили, дружок!» «Нет, совсем чуть-чуть!» Смущенно откликнулся Шарль. А потом госпожа Мирей меня за руку взяла, и все само собой вылечилось. Даже болячки или шрама не осталось. Юный король от души восторгался целительскими талантами жрицы. Ясно. А где Макса потеряли? Снова спросил Финн, вытаскивая из-под стола спящего крыса и водружая его себе на колени. Ред при этом так и не проснулся. Он остался работать с образцами. С достоинством повторила Мирей только что услышанную фразу.